А как же получилось, что вы пришли одетыми?" спросил Малик. На что Швеек спокойно ответил: "Мы вернулись в это лесничество назад. Разве я не сказал, что всё обошлось благополучно, когда прибежали русские солдаты? Кое-кого они постреляли, а кого побили прикладами. Но в это время настала такая неразбериха, что на нас никто не обратил внимания. Едва мы вышли из леса, как туда со всех сторон подскокали казаки и весь полк обезоружили. А теперь все солдаты предаются военно-полевому суду. Пескон весело похлопал себя по коленям. Брацы, это только прилюдия. Вот увидите, какая тут начнётся опера. Весь мир будет прислушиваться, как тут заиграет орган революции. Да, у многих полопаются барабанные перепонки от этой музыки. Огоржен почёсывая спину, вздохнул. Вот теперь мы смеёмся. Но тогда мне было не до шуток. Как только об этом вспомню, мороз продирает по коже. Пускай они тут устраивают какую хотят музыку, но я хочу скорее домой. События в лесничестве, начавшиеся в памятный день, закончились тем, что несколько солдат из бунтовавшегося полка было повешено. Боевое настроение солдат и их неприязнь к офицерам в результате таких мер росли так быстро, что ни один офицер с наступлением темноты не отваживался выйти из помещения на улицу или выехать в поле. Сестёр милосердия всё время избивали. Евгения Васильевна, девица бывалая, девица с прошлым, была сильно обеспокоена создавшимся положением и не переставала убеждать своего старого любовника, чтобы он перевёл роту куда-либо подальше в тыл, где меньше опасности и спокойнее. До да полковник Головатинский сам увидел, что воздух здесь стал небезопасным для его здоровья. И когда дорога была окончательно готова, а деньги пленных находились в его кармане, он уехал в Витебск хлопотать, чтобы роту перебросили в другое место. Уезжая, он передал канцелярию Евгению Васильевичу. Эта его сожительница, распутная, но сентиментальная, как всякая проститутка, решила стать матерью для пленных. Теперь, когда они ничего не делали, она обходила хаты в острожке и смотрела, как они стирают рубашки. пишут письма, ругаются или спорят о прочитанном в газетах. Затем ей показалось, что доктора не уделяет достаточного внимания больным, что они слишком грубы, и она приказала, чтобы утренние приёмы больных происходили у неё в канцелярии, так как за здоровьем людей необходимо тщательно следить и главным образом предохранять от болезни. Дома у них упрекала на Ванька, жоны и дети: "А вы их тут лечите по-солдатски". Сперва нужно добросовестно исследовать причину болезней и душевных успокоить. Доброе слово лучше всего вылечивает. А вы видите, дела у нас теперь опять плохие. Полковник уехал, не скоро вернётся денег не оставил. Кажется, что ни хлеба, ни похлёбки скоро не будет. В интендантстве в долг не дают. Если людям нужно в такое время обращаться так, чтобы они не додумались чего доброго до самоубийства. Ветех ждут жёны и дети. А поэтому Ваняка, Марик утром приходили вместе со своими больными в концелярию, где Евгения Васильевна усовывала ноги кривые, как виноградные лоза, все в мозолях исподчинили, и растрёпанная садилась на постель. Доброе утро. Не спала я всю ночь. Ах, какие страшные сны. Одной так страшно. Полковник не едет и не пишет. Всё для вас там он работает, а вас старается. Сегодня много больных. Она с интересом смотрела, как доктора выслушивали больных, выслушивали их и ощупывали, и затем подзывала больных к себе. Ну-ка, подойдите, я тоже послушаю. Я тоже в болезнях разбираюсь, ведь я на медицинских курсах в Москве была. Ну, постой, голубчик, сердце говоришь? Стой, дыши глубже, я тебя выслушаю. И она внимала рукой полураздетых людей, выслушивала их грудь, скользя по ней своими растрёпанными волосами и прикасая своей грудью к их грязным животам. "Ничего, это только катар, не бойся. Домой приедешь, жена чай сварит, постель нагреет, ты пропотеешь и выздоровеешь". "Ну а с тобой что?" Она лепетала и какетничала. Из орта её шёл запах солола и каучка, шинель воняла мочой. Но Евгений Васильевич гладил их больных по животам и приговаривала. Ну вот видите, порошков не давали, йодом не мазали, а я их вылечил одной женской лаской. Хорошо, так? Хорошо? Скажите, доктор, хорошо я так помогаю? Хорошо, улыбнулся Ванек, а Марик бурчал: Так хорошо, что скоро сюда начнут ходить все рота. Ребята идут сюда ради смеха. А Евгения Васильевна продолжала приём каждый день, несмотря на то, что среди пленных появились болезни на таких местах, обогревать, который дадим было, не весьма удобно.